Глава 10. Свободный космос. Граница с Империей Аратан. Патрульный крейсер ВКС Аратан Углюм уже две недели находился в рейде, патрулируя границу Империи. Здесь за фронтиром могло случиться все. Пираты, контрабандисты, работорговцы, наркоторговцы – они все регулярно появлялись здесь. Кто-то из них просто пролетал мимо, используя пограничные системы как транзитные, а кто-то и летел с запрещенным товаром в империю. Патрулирование проходило буднично. Несколько раз появлялись подозрительные суда. Один раз Углюм стал свидетелем пиратского нападения на транспортник. В этот раз ему было достаточно только выйти на связь с атакованным торговцем, как пират тут же задал стрекача. Связываться с патрульным крейсером пират не хотел, оно и понятно. Эта встреча гарантировала пирату только быструю и неотвратимую гивель. В этот раз из прыжка вышли два корабля. Один из них был определен скином Углюма как десантный крейсер класса Мирона, а второй как средний транспорт класса Пролга. Корабли шли из свободного космоса, и «Углюм» пошел на их перехват, одновременно пытаясь выйти с ними на связь. «Внимание! С вами говорит патрульный крейсер ВКС «Аратана» «Углюм». Назвать себя и немедленно лечь в дрейф и приготовиться к принятию на борт досмотровой группы». Капитан патрульного крейсера уже привычно приготовился к погоне. Обычно, после такого предупреждения, все пытались удрать, но, к его удивлению, оба корабля послушно выключили двигатели и легли в дрейв. Одновременно с этим, с десантного крейсера пришел ответ на его запрос. Здесь рейдер корпорации «Россия» Манул. Конвоируй на Эдал захваченный транспорт «Рока» с рабами в криокапсулах. Нашу благонадежность можете узнать в разведуправлении Первого первого флота ВКС у майора Гаруана. Кстати, передать вам захваченных работорговцев Капитан патрульного крейсера был обескуражен ответом. С одной стороны, он не хотел связываться с разведывательным управлением флота, но с другой стороны, оставить это без проверки он не мог. Поскольку корабли послушно легли в дрейф, то капитан выслал две досмотровые партии на десантных ботах, а сам связался с подозрительными кораблями. «Ждите, пока я не получу ответ от разведывательного управления, а пока, в любом случае, примите на борт досмотровую партию». «Хорошо, будем ждать». «Готовы принять вашу досмотровую партию». Пока десантные боты шли к кораблям, капитан связался по гиперсвязи с разведывательным управлением флота. «Здесь капитан патрульного крейсера «Углюм», капитан-лейтенант «Дормин». мной перехвачены два корабля – десантный крейсер и транспорт с рабами на борту. Они утверждают, что отбили этот транспорт у работорговцев и ведут его сейчас на Эдал. По словам их капитана, его благонадежность может подтвердить майор Гаруан из разведуправления флота. «Минуту?» Через пять минут диспетчер ответил Дармину. «Капитан, как называется десантный крейсер?» Манул, из корпорации «Россия». «Все в порядке, майор Гаруан подтверждает их статус. Вам приказано немедленно их отпустить и в будущем не препятствовать кораблям корпорации «Россия». Вам все понятно?» «Так точно. Немедленно отпустить корабли и в дальнейшем не препятствовать им». «Вот так дела. Опять флотское начальство что-то крутит. А пока надо исполнять приказ». Делать нечего, и капитан отозвал десантные боты с досмотровой партией, которые только подлетели к кораблям. После этого он связался с Манулом. «Манул!» «На связи?» «Все в порядке. Можете продолжать путь. Счастливого пути!» «И вам того же. А как насчет работорговцев?» «Передадите их. Властям наедали». «Принято». Лежавшие в дрефе корабли включили свои маршевые двигатели и начали движение. Спустя два часа они перешли в гипер и исчезли из системы, а «Углюм» продолжил свое патрулирование. Система рфю 14732. База первого флота ВКС «Аратан». Господин генерал, Россия приступила к каперским операциям. И как успехи? «Пока я получил только одно сообщение. Их корабль был задержан на границе империи патрульным крейсером. Они конвоировали торговца с грузом рабов». «Рабы – это не то, что нам нужно. У нас их не продаж. «Я понимаю, господин генерал, но тут как в лотерее, Никто не знает, что за груз будет в добыче. По крайней мере, криокапсулы и сам корабль тоже что-то стоят. Посмотрим, что им попадется еще». Планета Эдал. Десантный крейсер Манул. Десантный крейсер Манул вызывает иммиграционные власти. Здесь инспектор иммиграционной службы Зорик. Что вы хотели? Господин инспектор, мы захватили транспортный корабль с рабами в криокапсулах. Куда нам их доставить? Где захватили? В нейтральном космосе. Много их? 957 человек. Куда их доставить? Так, давайте к нашему терминалу. Ловите файл маршрута. Манул срока, согласно полученному маршруту, пристыковались к служебному терминалу орбитальной станции. Здесь их уже встречал инспектор Зорек и другие сотрудники иммиграционной службы вместе с медиками. Выйдя к ним навстречу, капитан Корнев, поздоровавшись с ними, повел их всех на захваченный транспортник. Медики сразу направились проверять состояние криокапсул, а Зорек вместе с полицейским инспектором направились вслед за Корневым к карцеру где находился бывший экипаж торговца. Корнев открыл дверь карцера, и все зашли туда. Бывший капитан торговца, увидев среди зашедших представителей власти, тут же перешел в атаку. Господа, вы представители власти? Да, я инспектор иммиграционной службы, а это полицейский инспектор. Прекрасно, я хочу выразить свой протест по поводу этого бандитского нападения. Я добропорядочный торговец, уважаемый человек. Я, наконец, исправно плачу налоги. По какому праву меня задержали и доставили сюда? Я протестую. Вы гражданин Аратана? Спросил полицейский. Нет, я гражданин Агарской империи. Где вас задержали? Как где? В космосе, разумеется. А по нашим данным, в нейтральной системе с грузом рабов. По нашим законам, это уголовное преступление. И я не вижу никаких противоправных действий со стороны корпорации «Россия», который принадлежит захватившей вас крейсер. «Но я не совершал никаких преступлений! У нас торговля рабами вполне уважаемый бизнес!» «А у нас это преступление И вы были захвачены в свободном космосе! Для нас этого вполне достаточно! Нечего было вылетать из своего пространства!» На этом, несмотря на дальнейшие претензии работорговца, дискуссия закончилась. Все криокапсулы с транспорта были доставлены в госпиталь-центры для беженцев. Сами криокапсулы, которых оказалось ровно 1000, были проданы руководством корпорации за тысячу кредитов за штуку, и в итоге только их стоимость в 10 раз превысила стоимость транспорта, который тоже был продан на Эдарис аукциона. Так что в итоге, несмотря на опасения Корнева, этот рейс оказался довольно прибыльным. Система RG 15973 База Земля. «Серый, у тебя как со временем? Загляни ко мне, кое-что покажу». Связался я с Серегой Петровым через нейросеть. Стрихти что ли, показывать будешь?» «Вау, Серый, я и не знал, что ты решил свою ориентацию сменить. Ребята уже в курсе, или ты мне первому решил сообщить эту потрясающую новость? Слушай, а может не надо?» «Ты нам и таким нравишься, а то потом будешь нам глазки строить!» «Да ты!» – послышался в ответ его возмущенный возглас. «Ты соображаешь, что говоришь?» «А ты? Какой тебе нахрен стриптиз? Зайди ко мне, я прототип Перуна закончил!» «Так бы сразу и говорил!» «Я и говорю, так зайдешь?» «Зайду, через часик, где-то!» Сергей зашел ко мне через полтора часа. Я в это время заканчивал последний прогон электроники Перуна. Сам мобильный пехотный комплекс стоял посреди малого ангара, который я использовал как свою мастерскую. Он стоял посередине, а от него тянулись кабели к кискину и энергетической сети базы. Минут через пять я закончил тестирование Перуна, отсоединил от него кабель и повернулся к Сереге. «Итак, Серый, хочу представить тебе МПК, или Мобильный пехотный комплекс Перун. Сейчас готовы девять экземпляров прототипа для всей нашей девятки. Вот, смотри». И я показал ему на Перуна. Под подбородком шлема расположены два импульсных лазера. За правым плечом 10-миллиметровая туннельная пушка, а на левом плазменная. «Погоди, это ж как у хищника ты ее поставил!» «Да, место удобное. Чего велосипед изобретать? На руках-манипуляторах нормальные лазеры, на спине небольшой контейнер для мини-ракет». «Постой, а как ты лазеры на подбородке поставил?» Там только последний пакет фокусирующих линз стоит. Питание от общей системы, а сам механизм за спиной, а к подбородку световоды проложены. Куда ты голову поворачиваешь, туда и стреляешь. Туннельная пушка, правда, только вперед стреляет, но она в основном только на планетах нужна, как дальнобойное оружие. Для ближнего боя лазеры и плазменная пушка. А не боишься, что при абордаже корпус корабля пробьешь? Так мощность выстрела регулируется, зато в руках можно еще оружие нести. И энергии достаточно. Я батареи сзади поставил, тремя блоками, по паре. Теперь их на неделю непрерывного боя хватит. И, кстати, на нем еще энергощит стоит. Энергии, правда, при использовании жрет море, но лучше защититься по максимуму. В крайнем случае, можно дополнительный комплект батарей с собой взять. Опробовать его будешь? Давай. Что тут делать надо? Сейчас. Я его открою, а ты просто внутрь заходи. Соединение с его эскином автоматическое. Стоявший посреди ангара Перун протянул свои руки вперед. Его спина вместе с тыльной частью головы и ногами раскрылись, как ворота. Серега с опаской подошел к нему, вытянул вперед свои руки, вставляя их в руки бронекостюма, и полностью залез в него. Тихо зажужжали сервоприводы, закрывая створки Перуна. Костюм мгновенно произвел свою настройку на оператора. Сергей через пару секунд после закрытия костюма произвел свое слияние с ним. Его ощущения были необычными. Когда он надевал обычный бронекостюм, то он чувствовался как не очень удобная одежда, а сейчас все было по-другому. Перун не ощущался, он был естественен, как кожа, только чувствовались возросшие возможности. Перед глазами были основные данные по состоянию МПК и прицельные сетки оружия. Специально они не выделялись, но Сергей знал, какой прицел для какого оружия. Возможность одновременного ведения огня из разного оружия по разным целям делала невозможным использование единого прицела. Отдельно стоял прицел СПК, стрелкового пехотного комплекса «Сварок-1», состоявшего из комбинированных 5 миллиметровой короткоствольной туннельной винтовки, лазера, плазменной пушки и ракетной установки. Размер, конечно, был большой, и вес почти под 100 кг вместе с обоймой на 10 аркет и магазином на 150 пуль к туннельной винтовке. Использовать СПК сворог в обычном бронекостюме было можно, благодаря мускульным усилителям, но не очень удобно. А вот перрон подходил для этого идеально. Слегка освоившись со своими ощущениями, Сергей неспешно сделал несколько шагов. Развернулся, слегка подпрыгнул и замер. «Ну как?» – поинтересовался я у него. Я-то, разумеется, уже опробовал перона и с интересом смотрел на Серегу. «Слушай, класс!» — ответил он. «Я вообще не ощущаю костюм, как будто я и есть он. Чувствую все вооружение, только двигаться пока необычно. Не могу правильно соразмерять усилия». «Ничего, к этому быстро привыкнешь. Зато какой простор при абордаже или штурме!» Да и выбор оружия достаточно большой, а ведь для наземных операций предусмотрена установка дополнительных блоков вооружения. Это на корабле при абордаже тебе ракетные пусковые не нужны, а на поверхности можно установить контейнеры с противотанковыми и зенитными ракетами малого радиуса действия. Как раз достаточно компактны для этого. «Да, Саня, порадовал. Даже не ожидал от тебя такого. Слушай, а чего местные такую штуку не сделали? А нахрена она им?» Стоит это удовольствие немало, а у них солдат, как у фантиков. Обычный бронекостюм стоит намного дешевле, им выгоднее использовать обычных солдат. Сам ведь знаешь, тот, кто будет отдавать приказы, сам под пули не полезет, так чего разоряться. Народу много, убьют этих, так они новых солдат наберут. Как у нас говорили, бабы еще нарожают. Помнишь, как нас в центре для беженцев усилий назвали в армию? Помню, конечно, помню и то, как ты их изящно продинамил. Так вы все на это подписались, я вас силой не тянул, просто предложил другой вариант, и вы с ним согласились. А я и не возражаю. Сколько ты сможешь еще сделать таких монстров? Пока мало. Я тебе говорил, мне нужны металлоперерабатывающий завод и 3D-принтер. Вот эти сделал, как прототипы для испытания, а все остальное потом. Жаль, думаю, все остальные тоже это оценят и будут с нетерпением ждать, когда ты сможешь их всех экипировать перунами. Вместе со сворогами. Так все зависит от вас, как только так сразу а за мною не заржавеет. Система RG 15973. База Земля. Первый рейд кошачьей банды прошел относительно удачно. Больших капиталов они нам не заработали, но зато отработали быстрый захват транспорта без его повреждения. Два крейсера из шести захватили транспорты с рабами. Манулу достался корабль с криокапсулами. А вот Ирбису достался корабль с почти пятью сотнями рабов, находившихся в клетках грузового трюма. Кроме рабов, транспорт вез большую партию наркотиков. Довольно многочисленный экипаж оказал бордажной партии ожесточенное сопротивление, но был довольно быстро уничтожен. Капитан транспорта, захваченный живым, много грозил десантникам всеми карами небесными и местью наркокартели Ирон в частности. Кстати, рабы, находившиеся на борту корабля, предназначались для производства наркотиков на планете Ола, расположенной в нейтральном космосе. Картель Ирон выращивал там наркотики, и транспорт, оставив там рабов, должен был забрать произведенный товар и дальше доставить его на пиратскую станцию Равал для продажи перекупщикам. Поскольку капитан транспорта знал очень много о картеле, пиратских базах в окрестностях и еще много чего интересного, то был очень интересен как новообразованной службе безопасности России, так и для СБ и разведки Первого флота ВКС. Его поместили в отдельную камеру корабельного карцера Ирбиса. Захваченные наркотики просто выкинули в космос, а с освобожденными рабами стали разбираться. Всего их было 478 человек, из которых 121 оказались земляне. В основном тут были люди с взятых пиратами на абордаж кораблей. Поскольку освобожденные рабы связывали Ирбису руки, капитан принял решение возвращаться с захваченным кораблем на базу. Там, избавившись от обузы и пополнив свои припасы и топливо, он сможет вернуться на охоту. Освобожденные из рабства люди были в напряжении. Да, им сказали, что они теперь свободны и выпустили из клеток, но к управлению кораблем не допустили. Сами «Свободители» тоже были странными. Это были не солдаты ВКС «Аратана», а по всему виду наемники, и что они потом с ними сделают, неизвестно. Пока им сообщили, что корабль следует на станцию корпорации «Россия», и уже там произойдет сортировка людей и отправка их на ближайшую планету империи. Через два дня состоялась стыковка со станцией, и всех перевели в карантинный сектор. Правда, условия содержания были вполне человеческими, их разместили в жилых модулях по 4 человека. Потом всех по очереди стало опрашивать службы безопасности станции. При этом землян после разговора переводили в отдельные помещения. Через день всех людей построили в просторном ангаре, и вышедший к ним из небольшой группы работников станции человек произнес. «Добрый день, господа и дамы! Рад приветствовать вас на борту станции корпорации «Россия!» Вы все были освобождены из рабства служащими нашей службы безопасности!» «Вам ничего не угрожает. Через несколько дней на планету Эдал отправится наш конвой, который и доставит вас туда. Дальше вы сами будете разбираться с правительством Аратанской империи. Все вы можете расходиться, а людей с Земли я попрошу остаться». Во избежание ошибки и недопонимания, после этих слов голопроектор высветил этот текст сразу на пяти языках земли. Это сообщение было написано на русском, английском, немецком, французском и испанском языках. После того, как люди разошлись, на месте остались только земляне. «Итак, еще раз добрый день. Меня зовут Сергей Петров, и я являюсь совладельцем корпорации «Россия», которой и принадлежит эта база». Рад еще раз поздравить вас с вашим освобождением. Поскольку вы являетесь нашими земляками, то если хотите, можете остаться у нас. Наша корпорация расширяется, и работники нам нужны. Если вы не захотите работать у нас, то вас отправят вместе с остальными на планету Эдау. Это ближайшая к нам планета империи Аратан. А назад, на Землю, послышались вопросы из толпы. «К сожалению, мы не знаем ее координаты», — ответил Сергей. И тут из толпы выскочил человек и стал, размахивая руками, орать, брызгая при этом слюной. «Я правозащитник и депутат. Я требую, чтобы вы, во-первых, со мной обращались согласно моему статусу, а во-вторых, чтобы вы немедленно отправили меня назад, на землю». И тут, услышав это, уже не выдержал я. «Вы кто такой?» «Я же сказал, правозащитник и депутат. Меня зовут Налахацкий Михаил Сергеевич. А вы кто такой?» «Я главный инженер станции». «Но ведь вы, как главный инженер, должны быть интеллигентным человеком!» «Прошу меня не оскорблять. Я не имею ничего общего с вашей гнилой интеллигенцией. А вы обычный человек, не имеющий никаких преимуществ и привилегий перед остальными людьми, и мы вам ничего не должны». «Если вы немедленно не выполните мои справедливые требования, то я буду на вас жаловаться. Я вас по судам затаскаю». «Ага». «Я буду жаловаться королю, я буду жаловаться на короля». «Ты откуда взялся такой, сперматозавр перестройки?» «Что?» — взвыл кривдозащитник. «Да как вы смеете? Я защищал Белый дом, у меня медаль есть!» А «Ануша, басть перекрыл, прожектор перестройки, тут вам не там, это в России ты будешь горло драть, и то, если еще попадешь туда!» «Здесь ты никто, и звать тебя никак!» «А ну, брысь кинопланетникам! Нам такая плесень, как ты, не нужна!» Сказал ему Серега. «Я... я... я... я буду на вас жаловаться!» «Да, пожалуйста! Сколько угодно и кому угодно! Хоть президенту, хоть папе римскому, хоть черту лысому! Для нас ты никто, и на таких, как ты, мы еще дома насмотрелись! Хватит! У нас такой дряни не будет! Отправишься вместе с другими наедал, и там местным сношай мозги своей болтовней!» Он еще пытался что-то возражать, но, по моему знаку, двое сотрудников нашей СБ подхватили этого демократа под руки и потащили его к инопланетянам. Остальные земляне с большим интересом и явным одобрением смотрели на это нечаянное шоу. «Прошу прощения за этот инцидент, но такие клоуны нам не нужны. Меня зовут Александр Медведев, и я являюсь здесь главным инженером и зампотехом. Как уже сказал мой товарищ, все желающие могут остаться у нас». Мы можем обеспечить работой всех, не гарантируя, что она будет вам по душе, но работа есть работа. Если кто-то из вас думает, что на наедали ему подвернется работа лучше, то не буду вас уговаривать. Подневольные работники нам не нужны. Что все-таки с землей? Раздались голоса из толпы. Как вам уже сказали, мы не знаем ее координаты, но ищем их. Эта база создана не только для нашего выживания здесь, но и как стартовый трамплин к поиску земли. В Империи Аратан координаты Земли не знают или скрывают их. Все, что нам известно, так это то, что Земля находится где-то за Агарской Империей. Узнать координаты Земли можно или путем поиска, для чего нами разрабатывается дальний рейдер, или у агарских пиратов и работорговцев, но для этого нужен сильный флот. Знаете, как лучше всего съесть слона по кусочкам, так как целиком он вам в рот не влезет. Так и мы составили план действий и выполняем его. Построили мощную космическую базу. Теперь строим флот и набираем команды. Если хотите, то тоже можете присоединиться к нам. Если нет, то и суда нет, и мы отправим вас на Эдал. Лишь еще трое, тоже либеральные демократы, решили лететь на Эдал. Все остальные 117 человек остались у нас. Мы перевели их в отдельный блок и составили очередь на их обследование в медкапсулах. После всестороннего обследования и определения их уровня интеллекта им будет предложено выбрать свою будущую профессию. И, исходя из этого, им установят необходимые нейросети и импланты. Когда мы вернулись назад, Серега спросил у меня. саня а что ты там нес про короля?» «Я буду жаловаться королю? Я буду жаловаться на короля?» «Да». «Серый, ты что, и вправду этого не знаешь?» «Нет». «А откуда это?» «Ну ты даешь!» «Это из старого советского фильма «Золушка». Там такие артисты играли. Мне родители его и другие старые фильмы по видеоку ставили для общего развития». «И как?» «Конечно, не все нравилось, но в основном фильмы были классные». «А ты этого либераста отбрил. Я бы, наверное, прибил его там, прямо на месте». «Пускай теперь у местных властей будет голова. Хотя, думаю, дадут они ему пинок под жопу и забудут о нем».